Михаил Хенах. Превращение. Боже, боже. Так, всё хорошо. Возьми себя в руки. Возьми. Так, всё. Запись пошла. Да, да, да. Я знаю, что сегодня не 1 апреля и не вчера, не завтра, не послезавтра. Может, оно уже и не наступит никогда. Потому что потому что у них у них свой грёбаный календарь. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп. Надо немного успокоиться. Я не знаю, как всё это остановить, но наверное, наверное, я смогу хотя бы предупредить. Чёрт. Не, всё равно никто не поверит. Я сейчас всё вам расскажу. Я ничёкнулся, знаете, я в полном порядке. Просто нужно начать сначала, и как можно подробнее, в деталях. Я не знаю, что будет важно, а что нет. Не знаю, что вообще будет, но Я надеюсь, эту запись услышат как можно больше людей. Вы понимаете? Вы обязательно должны распространить её всем, всем, всем, всем, кому только сможете. Поймите, это невероятно важно. Да, это просто охренеть, как важно. Потом поймёте. Вы же меня знаете. Знаете? Это началось ночью. Время от времени я люблю для вдохновения и успокоения нервов побродить по набережной, поздно вечером, когда на улицах почти нет людей. Традиция у меня такая. Вообще я прогуливался вдоль канала Яузы напротив Лефортово. Люблю это место, такое мрачное, таинственное. Шёл весь такой одухотворённый, погружённый в свои мысли, пока не заметил фигуры идущие навстречу. Когда мы сблизились, я увидел пару пожилых женщин довольно странного вида. Черты их лиц были европейскими, ближе к скандинавским. Они были необычно одеты в перчатках и очках, несмотря на тёплую погоду и звёздное небо. У одной из них была массивная трость с изумрудным набалдашником в форме ошеревшейся головы змеи. Очень странный аксессуар, не так ли? Женщины в упор пялились на меня, морщинистые рты улыбались. Возникло неприятное ощущение, что они меня знают. Я хотел обойти их, но они, на удивление, ловко сместились в стороны и пропустили меня между собой. В голове полыхнула боль, я на секунду отключился. Когда снова пришёл в себя, понял, что сижу задницей на земле, а эти ведьмы нависли надо мной, разглядывая всё с теми же вызывающими ухмылками, как пойманное редкое насекомое. Я хотел было подняться и устроить им взбучку, потребовать объяснений, но та, что постарше, подняла трость и больно ткнула меня наболдашником в грудь, и с каким-то на удивление восточным акцентом заговорила: "Мы знаем, ты известный поклонник и исследователь биографии Роберта фон Юнгерна. У тебя должно быть кое-что важное. И это кое-что нам очень нужно". Я растерялся, даже испугался немного, поэтому не стал возмущаться, а просто спросил, чего они хотят. Поговорим по дороге, ответила вторая. Тут же подъехал чёрный наглухо затонированный микроавтобус с красными номерами. Отъехала дверь, наружу выскочила пара крупных мужчин. Они помогли женщинам забраться внутрь, а потом, взяв меня под руки, чуть ли не неся над землёй, посадили с собой на передний диван. Струхнул я не на шутку, ну сами понимаете. Время сейчас непростое. Думал, закрывать меня за что-то везут. Может, откопировал лишнее в архивах или просто повод такой дурацкий придумали. Бред, конечно. Две старухи уж никак не были похожи на представителей силовых структур, но в такой ситуации трудно мыслить трезво. В общем, в общем, я ошибся. Машина приехала не в СИЗО, а к моему дому. Омбалы попросили не дуреть, и словно матёравы лица девиста под конвоем сопроводили меня к родном подъезду. В этот момент я испытывал неимоверное облегчение. Моя женщина с дочкой ещё вчера уехали в деревню спасаться от жары. Когда мы поднялись на этаж, дверь открывать не понадобилось. Квартира была взломана. Зашли. Я просто был шокирован увиденным. Внутри был просто полный разгром. Вы не представляете, как это травмирует, когда ваше жилище, пристанище уюта и любимых вещей просто перемалывают, как в мясорубке. Я был раздавлен. Ведьмы, что удивило, попытались меня подбодрить, мол, если бы сами смогли решить проблему, то не пустили бы меня воборот. Вроде как ничего личного. Это мне дало ложную надежду, что с ним можно говорить и даже договариваться. Старух скомандовали своим мордоворотом, чтобы они подождали на лестничной клетке, и по-хозяйски предложили переговорить на кухне. Я поднял с пола стулья для себя и для них, сели. Я спросил, что они конкретно от меня хотят и почему нужно было устраивать весь этот беспредел? Неужели нельзя было просто обратиться с просьбой, вот так же, съедить денег в кафе, например. Это их позабавило. Пахихиков. Они ответили, что просто взяли бы без меня то, что им нужно, но фокс не удался. В моём компьютере они не нашли искомое, а необходимые бумаги в квартире отсутствуют. В любом случае, моя привычная жизнь и жизнь других людей скоро необратимо изменится. И такие мелочи, как комфорт или беспорядок, не имеют никакого значения. Ну, как вам такое, сволочи? Внутри меня полыхнула ярость. Я еле сдержался, чтобы не нахамить им. Ведь мы почувствовали мой гнев и немедленно отреагировали. Я снова получил тычок тростью в грудь, после чего тело моё онемело. Ведь мы они владели каким-то боевым искусством и знали особые точки на теле человека. Я, как исследователь Востока, слышал о таком Разговор продолжился. Мне сказали, что я начинаю утомлять и достаточно пустой болтовни. Спросили, где мои исследовательские материалы по унгарнам. По их сведениям, всё должно было находиться здесь, в этой квартире. Старухи встали со стульев и сверля меня колючими взглядами прошипели, не решил ли я спрятать информацию и чего это я такое удумал. К сожалению, я не держал в тайне свою страсть уже многие годы я фанатично занимаюсь исследованием биографии барона и его семьи восхищаясь его необыкновенной судьбой и противоречивой личностью штука была в том что я давно мечтал иметь в библиотеку кабинет в собственном доме ремонт в котором закончился ещё прошлым летом а этим я не спеша готовил переезд моего городского архива занимающего уже слишком много места я планировал оцифровать труды всей моей жизни и выпустить книгу или серию исторических книг была такая мечта три здоровенных коробки с материалами по унгернам лежали в багажнике моей машины а машина стояла примёхненько напротив подъезда вот такая ирония судьбы Без лёгкого пара. Я тут же рассказал ведьмам, где зарыл сундук. Они смутились, и я даже испытал некое удовлетворение от увиденного. Чуть осмелев, сказал им, что ключи от тачки до погрома были на комоде в коридоре. Забирайте, мол, что вам надо и оставьте меня в покое. Они позвонили своим грамилам и скомандовали им доставить коробки сюда, чтобы проверить мои слова и изучить содержимое. Вскоре коробки стояли на кухне, а и старухи стали суетливо в них копаться. Рылись долго, тщательно, увлечённо, с интересом поглядывая на меня. Видимо, были впечатлены моей работой. И в конце концов докопались до жестяной коробки и подкинули ленты, лежащей на самом дне, в которой находилась жемчужина моей архивной коллекции. На душе стало совсем погано. Нашли Внутри лежали ценнейшие, очень редкие документы, связанные с Отто Ренгельдом Унгерном. Этот замечательный господин стал виновником и инициатором новой героической вехи в истории рода Унгернов, со времён походов рыцарей-крестоносцев на святую землю. Да, пусть совершенно неожиданно, но точно не случайно произошёл этот визит. Я слишком далеко зашёл в своих страстных изысканиях. В начале своего рассказа я немного с лукавил, мой долг сейчас же всё вам объяснить. Оттунгерн был владельцем острова в Балтийском море, в окрестностях которого частенько терпели бедствие корабли. Подводный ландшафт изобиловал рифами, Так вот однажды после очередного крушения в руки барона попал удивительный артефакт головоломка, напоминающая калейдоскоп с надписями на греческом языке. Свет, пропущенный через отверстие в вищице, попадал на встроенные внутри линзы из самоцветов, отражавшие на ровную поверхность непонятные узоры. Мне удалось раздобыть переписку Отта с его доверенным другом, где он подробно описывает свою таинственную находку. Вскоре Унгерн стал участником судебного разбирательства, закончившимся для него ссылкой в Сибирь. Я потратил 10 лет своей жизни, чтобы расшифровать тайну головоломки Эллинов. Это оказалась искусно замаскированная карта, найденная древними греками в землях Египта. Открыв коробку, ведь мы сразу поняли, что перед ними, и унизительные поиски прекратились. Они спросили: "Знаю ли я, что обозначено на карте?" Я промолчал, а потом услышал то, чего больше всего боялся. Мне напомнили о том, что я не одинок в этом мире и стоит беречь своих близких. Бразиль. Пришлось рассказать им всё. Не спрашивайте как, но мне посчастливилось найти копии рукописи из Александрийской библиотеки, документ, который, согласно официальной науке, не существует. Чёрт знает, куда завела меня головоломка унгарна. Я изучил все доступные мне старинные предания, хоть как-то связанные с картой. Вот их краткая суть. Десятки тысяч лет тому назад в Средиземное море, близ устья Нила, ночью упала звезда а утром к берегу прибило огромный ледяной шар шар этот растаяв под палящим солнцем обнажил чёрную слизистую массу вскоре из испуганном туземцам явилось существо огромного роста с фигурой человека без лица назвался пришельлец не ярлат хатепом посланником богов изначальных Нердот Хетэп подчинил себе все людские племена и стал первым фараоном. Он дал им доселе запретный плод познание наук. В итоге привершил нашу планету к порогу вымирания, как и предсказывали древние пророки. Пришелец с небес не имел постоянного облика и не всегда представал человеком, а когда он хотел произвести должное впечатление, То являлся и с палинским змеем или червём, один вид, который воссеял благоговение и ужас. Дети его, рождённые от земных женщин, вырастали жуткими уродами, зооморфами и такими оставались. Нерлат-Хатеп был могущественным магом и обладал непостижимыми для людей способностями и знаниями. Но он не мог понять, почему мы, люди, так красивы и одновременно так глупы и беспомощны. Он точно не знал, кто нас создал такими и зачем, почему чувство в человеке сильнее холодного разума. Непонимание было унизительным для такого развитого существа, и в его душе поселилась ненависть к роду людскому. Нерладхатеп любил мрак и прохладу, поэтому жил под землёй. Он строил подземные города по всей планете. Однажды, предсказав в своей астрономической лаборатории грядущую страшную катастрофу, фараон решил уйти под землю навсегда, оставив своих детей наместниками. Там, в очаге планеты, он предался изучению природы возникновения и сущности столь странного для него вида человека. И никому неведомо, к какой он стремился цели и к чему привели его изыскания. Потом случилось то, что было предсказано. Тьма и холод сковали землю, океаны и моря вышли из берегов, Кто смог выжить, спрятались в горных районах, в пещерах от древнего мира. Почти ничего не осталось. Уродливые и жестокие дети Нярлатхатепа исчезли. Быть может, они погибли в пучине или ушли вглубь земли, сгинув в вечной темноте. Вы уже наверняка требуете ответа на вопрос, так что же было на карте Оттаунгерна? Там было Отмечено место, где должно находиться подземное пристанище первого фараона. Находится оно в пустыне Гоби, в границах современной нам Монголии, там, где несла свою храбрую службу азиатская дивизия барона Романа Фёдоровича Унгерна. Вот так-то. Род Тунгернов в со времён Нибелунга служил во благо человечества, ограждая его от всплывавших из глубин веков опасных тайн. Роман Фёдорович ценой своей жизни и репутации предков забрал одну из самых страшных тайн с собой в могилу. Недав послеплённым жаждой власти большевикам узнать путь к запретному и проклятому городу ушедшего из нашего мира могущественного пришельца. Вопрос был закрыт, пока я, идиот, не обнулил подвиг барона. Но разве можно было всерьёз поверить в реальность древних легенд? Нет, нет, и ещё раз нет. И вы бы ни за что не поверили. Поэтому-то я остановился, и вот теперь теперь настал чёрный день, перечеркнувший всю мою жизнь. Всю мою, да и вашу тоже. Простить меня, если сможете. Когда я закончил свой рассказ, ведьмы смотрели на меня с восхищением. Сказали, что я оказался намного дальше, чем они могли подумать. Я не готов раскрыть свои карты. добавив, что в любом случае я не в силах ничего изменить, но вот помока мне неоценимо. Послушайте, почти дословно. Мы из уродный дракон. Наверняка ты слышал о нас. В наших телах течёт кровь храмовников, но времена меняются, угасают могущественные ордены, чистые помыслы которых неизбежно растворяются в человеческой алчности и лжи. Нет смысла спасать то, что никому не нужно, кроме горстки ограниченных фанатиков. Но если направить усилия в нужное русло, то можно построить новый мир, новый мировой порядок без всякой сопливой гуманистической философии. Признаюсь, я сидел и слушал их с открытым ртом. Бах, когда-то давно так ревностно охранявшей людей уже не вернётся сюда а люди предали его и нам теперь нечего бояться осталась ли же взять бразды поправления над стадом в свои руки пришло время червя мы найдём обилие нашего хозяина и соберём уже в достаточном количестве его генетический материал чтобы закончить дело прерванное и забытое на тысячелетия тема выйдет на свет и свет станет тьмой А вашны не раванадушный бог не поможет людям, даванов пленувшим в его лицо. Я сказал им, что они абсолютно безумны, и я не верю ни одному их слову. Старухи захихикали громче обычного и продолжились ещё большим воодушевлением. Современные технологии и логистика плод учения хозяина позволит нам передать его гены через воду всем людям, живущим на планете Земля. Ну, телированная я вода, Кока-Кола, Минерал как у вас. И вот очень забавно. Советы источник. И внутри всех этих напитков будет особый состав с новеньких заводов нашей транснациональной компании Зелёная линия напитки с секретиком. Хорошая идея, не правда ли? Как и расследующее лето будет очень жарким. Я спросил: "Что за напиток такой? Вы хотите устроить массовое отравление?" Они ответили: "А массовое перевращение". Помнишь художника Геля Коржова и его тёрликов? Вот именно такими хотел бы видеть людей. Червь, бред, бред, бред, стонал я. Откуда же столько ненависти к себе подобным? Я получил ответ. Жизнь рациональна и банальна. Её суть достижение вершины пирамиды власти и перевеликий. Но, к сожалению, наступает время немощи тела и духа, а за ними вся смерть. Довольно обидно войти на пик и вскоре уйти в небытие навсегда. Ну, теперь мы готовы решить эту проблему. Провода есть побочный эффект. Гены хозяина дают феноменальное долголетие, силу ума и интуиций, но неизбежно переводят к уродству. Это недопустимо, но и, и неизбежно. Что же остаётся? А единственное, если все люди сатану торотсями иначе когда избавиться от красоты внешней и от тяга седоного наследия своего создателя красоты внутренней а вот тогда и наступит полная гармония красота будет больше не нужна потому что ей не зачем будет спасать этот мир впереди бесконечный триумф подчинения силе но как Тебе нравится такая перспектива? Я возмутился и закричал: "А вам-то это зачем? Вы-то сами хотите стать безобразными тварями". Ответ был очевиден. Мы с Атарой и Балиной нам уже нечего терять. За нашими запопинами сильные мира сего, и у них те же проблемы. И я спросил последнее, что пришло мне в голову: Вы уверены, что Господь снова не вмешается? Ан, Он... ведь мы зашлись каркающим смехом. Он одавно оставил вас безнадёжных, неблагодарных и слепых детей своих. Спасения не будет. Потом я услышал шаги за своей спиной, почувствовал укол и отключился. Проспал я сутки. Проснулся в прибранной квартире. Да, вещи лежали не так, как раньше, но следов разгрома не было и в помине. Не осталось ничего напоминающего о встрече с этими людьми. А вот коробки мои, коробки пропали. Прошло почти 2 месяца. Я сам уже начал думать, что случившееся просто игра моего перегруженного работой разума, но, Господи. Сегодня ночью я проснулся от жуткого зуда в ноге. Чесалась стопа. Я включил свет и там, где должна была быть бледная кожа, блестели чешуйки, как у грёбаной змеи. Я полностью осознаю. Всё, что я рассказал, выглядит как дичайший бред сумасшедшего, но вы вы обязаны мне верить. Что нам всем теперь делать? Как спастись, я? Я я я знаю, я знаю единственный способ. Нужно найти его. Господа нашего, отвратившего свой взор от нас, дураков, погрязших в грехах, забывших лик его и потерявших облик свой человеческий. Найдите его или найдите того, кто может найти. Кликнуть, дёрнуть за рукав, напомнить о том, что мы ещё есть, мы ещё живы, и мы мы нуждаемся в нём, в его любви, наставлении, помощи, защите или Михаил Хенах Превращение Текст читал Владимир Князев